Глава одиннадцатая. Карина. Успокоившись и приведя себя в порядок, я позволила Витару взять меня за руку и вывести из каюты. Мысли о том, что я иду по коридору инопланетного корабля и вот-вот стану супругой самого настоящего инопланетянина, не выходило у меня из головы. Мы слишком похожи, чтобы возникли проблемы с генетической совместимостью, но разница в культурах, морали и воспитании была налицо. Меня беспокоило, смогу ли я справиться с Витаром, когда ему вздумается потребовать от меня супружеский долг. А ему вздумается, я была в этом уверена. Вон как смотрит, чуть ли не слюной давится. Узнав про татуировку и отсутствие разводов, я слегка опешила. «Ты передумала?» Витар остановился у самых дверей в кают-компанию, развернул меня к себе и заставил поднять голову. «Почему раньше не сказал, что у вас браки на всю жизнь?» Ответила я вопросом на вопрос. «Это бы тебя напугало?» «По-твоему, сейчас это должно меня обрадовать?» «У тебя был выбор. Забыла, что на моем корабле ты можешь быть только в трех качествах. Пленная, Шиян или чья-нибудь Элаэни». «Да ты! Ты!» Моему возмущению не было предела. Хотелось вцепиться этому гаду в волосы и хорошенько за них оттаскать. «Прости». Он развел руками. «Таковы обычаи». «Знаешь что?» – я вырвала свою руку из его пальцев. «Не рассчитывала становиться собственностью лжеца, да еще и на всю жизнь». «Не сомневаюсь». Его рот скривился в саркастичной усмешке. «Но ты все еще можешь отказаться. Хотя по праву капитана я лишаю тебя права выбора. Можешь оставаться на моем корабле в роли шиян. Я не против, тем более мои парни тоже будут не против». «Сволочь!» Моя рука сама рванула влепить ему пощечину. Я даже не поняла, как это произошло. Но удара не последовало. Витар успел перехватить мое запястье. И, не отрывая от меня потемневшего взгляда, поднес мою руку к губам. «Я был с тобой достаточно мягок», — произнес он, коснувшись кончиков моих пальцев едва заметным поцелуем. «Не внуждая меня отправлять тебя в карцер, тебе там не понравится, поверь». Если б я могла испепелить его взглядом, я бы это сделала. Но здравый смысл взял верх над женским самолюбием. Поджав губы, нехотя произнесла. «Я уже сделала свой выбор и не откажусь. Но у меня есть условия». Даже так? Он приподнял брови, глядя на меня с насмешливым ожиданием. «Не хочу, чтобы ты принуждал меня к интиму. Сама решу, когда это произойдет, если ты заслужишь мое доверие». Несколько секунд он молча сверлил меня глазами, потом кивнул. «Хорошо, пусть будет по-твоему». «Вот отлично». Я позволила себе скупо улыбнуться. «Но спать мы все равно будем в одной каюте. Не хочу, чтобы кто-то узнал о нашем договоре». «Идет. но тогда ты спишь на полу». Тут же выставила новое условие. В конце концов, наглость – второе счастье. «Не привыкать». Ударив по рукам, мы плечо к плечу вошли в кают-компанию, где сейчас все было залито ярким светом. Проморгавшись, я обнаружила, что мебель расставлена вдоль стен. Посреди помещения возвышается нечто, напоминающее усеченную пирамиду, а на нашем мероприятии присутствует целая толпа мужиков в серебристых комбинезонах, и у каждого красная тряпочка на правой руке. Кажется, здесь собрался весь экипаж. Но бравые космолетчики смотрели на меня с таким выражением, будто не замуж выдавать, а хоронить собирались. Как по команде толпа разделилась, открыв перед нами проход к так называемому алтарю. Увидев, что из себя представляют брачные атрибуты, я едва удержалась на ногах. На белой кружевной салфеточке поблескивал металлом кинжал с узким изогнутым лезвием. Рядом стояла двуручная чаша. Такая, как в средние века, изображала Грааль. А возле нее покоился странного вида агрегат, до да жути напоминающий зубную щетку. Только вместо щетины у нее торчали иголки. Меня замутило. С детства терпеть не могу уколы. Только увижу шприц — все, сознание выключается, чтобы не присутствовать при издевательствах над телом. но шприца шприца-то одна игла, а тут их штук сто, не меньше!» Крепче сжав руку Витара, я через силу шагнула вперед. Капитан взглянул на меня, приподнял бровь и улыбнулся. Садист. Ну ничего, улыбается тот, кто будет улыбаться последним. Проведя меня к алтарю, он развернулся вместе со мной лицом к команде. Глубоко вздохнул и начал по памяти читать какую-то билиберду. Я ни слова не понимала, из чего сделала вывод, что говорил он не на космолингве, а, скорее всего, на своем родном языке. Замолчав, он вжидательно посмотрел на меня. В ответ я вопросительно выгнула бровь. «Карина, повторяй за мной. Перед лицом всех присутствующих передаю свое тело, душу и жизнь в руки Уэйна Вина Витара. Прошу его стать моим Элоэйном и взять меня под защиту от сего дня и до скончания мира». «От сего дня и до скончания мира». Я все повторила и с испугом покосилась на алтарь. Витар взял кинжал, вскрыл вену на запястье. «Мамочка!» Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица, а в ушах зашумело «Дай мне свою руку!» Раздался требовательный голос капитана. «А может, не надо?» Скинула на него заискивающий взгляд. «Надо!» Пришлось вручить ему свою дрожащую конечность и крепко зажмуриться, чтобы хотя бы не видеть этого издевательства. Вздрогнула, когда лезвие рассекло запястье. Витар не дал вырвать руку. Я почувствовала, как он приложил к ней прохладную чашу, где уже была его кровь, и снова заговорил. Переводчик в моей голове по-прежнему отказывался переводить. «Открой глаза», — шепнул Витар. Я машинально подчинилась. Рядом с ним стоял один из команды, молодой мужчина с выражением строгой торжественности на лице. Он соединил наши раны, накинул на сомкнутые руки какую-то узорчатую ленту и завязал ее замысловатым узлом. Потом взял в руки чашу с кровью и протянул моему избраннику. Тот смочил в ней пальцы свободной руки и кивком приказал мне сделать то же самое. Продолжая что-то говорить на своем языке, Витар коснулся окровавленными пальцами моего лба, губ и оставил пятно поверх платья на уровне груди. «Мне пришлось то же самое сделать с ним». «Бррр! Что за варварские обычаи?» Рану покалывало. Я морщилась, ощущения были не Меня бросало то в жар, то в холод. То на висках выступал липкий пот, то все тело начинало колотить мелкой дрожью. Чувствовала себя очень слабой и очень больной. А в довершение еще и голова закружилась. Я испугалась, что вот-вот потеряю сознание. «Витар, мне плохо!» – прохрипела покачнувшись на ослабевших ногах. «Не переживай, так и должно быть!» – успокоил он. «Наши души связываются!» «Ты сильная! Потерпи, сейчас все пройдет!» – кинул мне ободряющую улыбку. Спустя несколько минут действительно полегчало. Жар отступил, туман перед глазами слегка рассеялся, и я смогла соображать более-менее адекватно. Но меня ждал следующий этап экзекуции под названием «Слияние». Теперь понимаю, почему они сочетаются браком один раз и на всю жизнь. Кому охота через все эти пытки проходить дважды? Следующей пыткой была набивка наколки. Слава богу, первым подопытным снова стал Витар. Парень, который связывал наши руки, снял ленточку и тем самым чудовищным прибором, который так меня испугал, начал выводить непонятную вязь на запястье Витара чуть ниже раны. Когда пришла моя очередь, я подала ему руку и малодушно отвернулась. Боли я уже не чувствовала, наоборот. Казалось, что по запястью бегают сотни мурашек. Да и рана затягивалась прямо на глазах, приведя меня в ступор. Никогда не замечала за собой такой усиленной регенерации. Посмотрев на Витара, увидела, что он улыбается. Знать бы еще, что его так развеселило. Думает, что поймал золотую рыбку? Что ж, придется ему показать, что у этой рыбки есть зубки пахлеще, чем у пираньи. Вот и все, — сказал он мне. А ты боялась. Команда начала расходиться. Я сморгнула в недоумении. о инвитар э теперь ты должна называть меня мой Элоэйн», — услышал его довольный ответ. «А что, праздничного ужина не будет?» Тот самый парень, что помогал, похлопал моего новоявленного Элэйна по плечу. «Мои поздравления, Вин!» «Спасибо, Арк!» «Элэйне, вы очаровательны!» Улыбнулся он в мою сторону. «Спасибо!» – машинально ответила я. «А куда все разбежались? Разве они не будут присутствовать на праздничном ужине?» «Нет», – коротко ответил Нибас. Вин, ты бы лучше рассказал ей, как проходит праздничный ужин после обряда. Элэйни, мне пора на мостик. Приятного вечера. Спасибо. Мужчина поспешил удалиться вслед за остальными, и в огромном помещении мы остались вдвоем. Витар, мой Элэйн? Да, дорогая. Меня передернуло. Пожалуйста, не называй меня дорогой. Почему? Как угодно, только недорогой. Он улыбнулся. Ну что ж, хорошо. Так что ты хотела спросить, малышка? Да уж, язык мой, враг мой. Рассказывай, что это за ужин такой праздничный, на котором не присутствует ни единого гостя? Ты уверена, что хочешь об этом знать? Он нагнулся, заглядывая мне в лицо. Конечно, уверена. Опять секреты? Ну, вообще нет. Это просто традиция такая. Я с беспокойством уставилась на него. Это все? Что он опять скрывает? «Ну, после обряда слияния Элоэйн и Элоэйни должны остаться наедине, чтобы их души соединились». «Это в переносном смысле?» – засомневалась я. «Нет, в прямом. Когда души соединяются, мужчина и женщина начинают чувствовать друг друга как самого себя. Но тебе не о чем беспокоиться». Он помрачнел, увидев, как я вытаращилась на него в полном изумлении. «Это почему же...» «Потому что наши души все равно никогда не соединятся». «Это потому что мы принадлежим к разным расам?» «Догадалась я». «Нет». «А почему?» «Да потому!» Прорычал Витар и отвернулся. «Что это с ним?» «Оэйн Витар!» Позвала я. Даже не глянул. «Мой Лэйн!» «Что?» «Ты не ответил». «Карина!» Он развернулся, и я увидела на его лице выражение бесконечной муки. Для того, чтобы души окончательно соединились, нужно, чтобы и тела слились воедино. И именно в этот вечер. Вот почему наш брак называется слиянием. Последующие дни не дадут никакого результата. Я пытливо всматривалась в его лицо. Почему он так злится? Неужели для него имеет значение, будем мы чувствовать друг друга или нет? Мне так это совсем ни к чему. А ему? Какие у тебя скелеты в шкафу винвитар «Если для тебя это настолько важно, то почему ты принял мои условия?» – тихо спросила я. «Да потому что ты мой единственный шанс – обзавестись семьей и стать отцом!» «Что?» – я оторопела. «А вот насчет детей мы с тобой не договаривались. Я тебя даже не знаю. Какие дети?» «Хочешь сказать, что не будешь рожать?» Он побледнел так, что шрам на щеке стал казаться еще больше. «На этот вопрос я не нашла, что сказать. Я вообще о детях не думала. Блин, какие дети? Да мы знакомы меньше суток». «Понятно», — произнес Витарь бесцветным голосом. Не оглядываясь, он вышел и оставил меня одну. «Ну и женишок мне достался. Может, и вправду надо было выбрать кого-нибудь поспокойнее. Да хоть того парня, что руки нам перевязывал. Он вроде выглядел адекватным». Я неравногляделась. Кают-компания уже не казалась такой уютной, как в первый раз. Наоборот, стало не по себе. Что ж, надо выбираться отсюда. Раз Витар бросил меня, придется само искать его каюту. Слава богу, топографическим кретинизмом я не страдаю и дорогу запоминаю с первого раза. Так что долго бродить не пришлось. Зашла в каюту, огляделась. Витаром там даже не пахло. Интересно, где его черти носят? Недовольно плюхнулась на кровать и уставилась в потолок, в ожидании новоиспеченного супруга. И опять, стоило только остаться в одиночестве, как сердце сжало тоска по отцу и по дому. Глаза защипало по щекам потекли молчаливые слезы. Я почувствовала, как устала за этот день. А день ли? Мои внутренние часы подсказывали, что уже глубокая ночь. Я уснула в слезах. Разбудил меня шум открывающейся двери. Подскочила на кровати, плохо соображая, где я и что со мной. На пороге стоял Витар. Он был настолько пьян, что еле держался на ногах. Несколько минут он сверлил меня тяжелым взглядом, а потом молча направился к кровати, по пути снимая одежду. «Витар!» — я натянула подол до самых пят и подтянула колени к груди. «Мы так не договаривались!» Он вздрогнул, как от удара. А потом, все так же, ни слова не говоря, улегся на пол рядом с кроватью. «Витар!» – я присела рядом с ним. Глаза у него уже были закрыты. «Неужели уснул?» «Да уж, нашу свадьбу он отпраздновал знатно».